Много лет спустя. Внимательные читатели наверняка заметили, что к Пакизе Султан и доктору Нури я отношусь с особенной симпатией. Это и не удивительно. Я их правнучка, внучка их дочери. А поскольку еще и моя кембриджская докторская диссертация была посвящена Криту и Мингеру второй половины XIX века, то вполне естественно, что именно мне поручили подготовить письма Пакизе Султан к публикации. После двадцати дней пути сквозь бури и штормы мои прабабушка и прадедушка с шестимесячным опозданием добрались сначала до порта Тяньцзинь, а потом и до Пекина. К тому времени боксерское восстание, усмирению которого должна была поспособствовать османская делегация, уже утопили в крови. Разгромив повстанцев, войска восьми держав несколько дней грабили Пекин. Китайцы, в том числе китайские мусульмане, год назад убивавшие христиан на улицах города, теперь тысячами гибли от рук французских, немецких и русских солдат. Единственным в мире, кто открыто возвысил свой голос против этой кровавой расправы, которую на словах поддержал и Абдул-Хамид, был писатель Лев Толстой. Величайший из романистов, как назвала его Вирджиния Вулф, осудил русского царя и германского императора заустроенные по их приказу резню и встал на защиту китайского народа по желанию победителя кайзера вильгельма и с одобрением его союзников свершивших кровавую месть моллы из османской империи стали учить китайских мусульман истории и культуре ислама не забывая подчеркивать миролюбие этой религии до англичан уже дошли вести о событиях на Менгере, о реакции абдулхамида и о том что пакизе султан и доктора Нури могут обвинить в измене Родине. Поэтому они даже не стали устраивать встречу этих двух запоздавших членов османской делегации с другими ее участниками, уже готовыми пуститься в обратный путь, а попросили доктора Нури посетить населенные мусульманами китайские провинции и прочитать там ряд лекций об исламе и его отношении к карантинным мерам. Увлекательные письма, отправленные по кизе султан Из Юньнани, Ганьсу и Синьцзяна полны любопытных наблюдений, которые, несомненно, будут интересны историкам культуры Восточной Азии. Узнав о лекциях доктора Нури, английские и французские коллеги, знакомые с ним по международным конференциям, пригласили его работать в Гонконг. В то время больницы и лаборатории, созданные англичанами в этой британской колонии, были одними из самых передовых в мире медицинских учреждений, ищущих способы борьбы с чумой, как с точки зрения бактериологии, так и в плане разработки новых карантинных методов. Александр Ерсен, который как раз в 1901 году по поручению Парижского института Пастера занимался в Индокитае разработкой и производством противочумной сыворотки, пригодной для использования в качестве вакцины, увы, безуспешно. За 7 лет до того, в 1894 году, именно в Гонконге, Правда, ни в одной из английских больниц, где он не мог работать, будучи гражданином Франции, а в собственной импровизированной лаборатории, открыл чумную палочку, которую позже назвали его именем – Ерсиния Пестис. С тех пор этот микроб унес в Китае жизни сотен тысяч человек. Он же ударил и по Менгеру. Доктор Нури начал работать в больнице Тунва. Здесь ему приходилось сталкиваться с теми же самыми трудностями, что и в аркасских госпиталях. Многие китайцы не хотели даже слышать о лечении в этой клинике просто потому, что она принадлежала англичанам. Но были и различия в подходе к карантинным мерам. Супруги поселились в районе Виктория, сняли один этаж дома, расположенного в квартале, где селились главным образом англичане и другие европейцы, на крутом склоне холма, похожем как пишет Пакизе Султан в своем первом письме из Гонконга, на обращенный к Босфору склон Чамладжи. Из их окон тоже было видно море. В этом доме, который Пакизе Султан поначалу считала временным пристанищем на тот срок, пока им нельзя еще вернуться в Стамбул, супругам суждено было прожить ровно 25 лет. Единственным мингерцем, который продолжал поддерживать связь с доктором Нури, Был человек с Казалиной Бородкой, знакомый ему с тех времен, когда они вместе боролись с вшами в Синопском гарнизоне, бывший начальник Менгерской карантинной службы, а ныне министр здравоохранения доктор Никс. Из его телеграммы супруги узнали, что отъезд королевы и премьер-министра с острова долго оставался тайной для народа и вообще всего мира. По-видимому, это объяснялось еще сохранявшейся надеждой добиться покровительства Великобритании. 6 декабря бывший глава надзорного управления Масхар Фенди объявил себя новым главой государства, о чем артиллеристы сержанта Садри известили народ 25 выстрелами из пушки. На следующий день на Менгерской площади, бывшей площади Вилает, состоялось самое зрелищное и хорошо организованное политическое действие из всех, что имели место на острове. Восторженная семитысячная толпа наблюдала за парадом лицеистов, которые махали президенту маленькими флажками. Затем нового главу государства приветствовали мингерские торговцы, ремесленники и блестящие вымуштрованные солдаты карантинного отряда, а молодые крестьянки из горных деревень, одетые в фольклорные костюмы, танцевали под народную музыку. Обратившись к народу с балкона Дома правительства, Президент Масхар заявил, что традициям и характеру мингерской нации наилучшим образом соответствует республиканское государственное устройство, которое невозможно без свободы, и что все собравшиеся на мингерской площади должны быть воодушевлены единой целью – защитить свою свободу. В те годы во многих странах мира нередко случалось, что военные в союзе с государственным аппаратом, свергнув короля или королеву, провозглашали республику, но мало какой переворот происходил столь же тихо и бескровно. Желая придать событию драматизма, патриотически настроенные мингерские историки, попавшие под влияние Маркса, объявили переход власти от королевы к новому президенту буржуазно-демократической революции. Однако можно со всей уверенностью утверждать, что чего-чего о демократии при президенте Масхаре точно не было. Придя к власти, новый глава государства с искренним увлечением продолжил реформы в националистическом духе, начатые покойным командующим Камилем. В первый же месяц его правления была создана комиссия из археолога Селима Сахира и нескольких учителей мусульманских и греческих школ, разработавшая Мингерский алфавит, которому сразу же стали обучать школьников. Любой документ, написанный буквами этого алфавита, Во всех министерствах принимался к рассмотрению в первую очередь. Правда, составить подобную бумагу было очень сложно. Если новорожденному давали какой-нибудь из нравившихся командующему менгерских имен, управление записи актов гражданского состояния немедленно вносило его в свои книги, а родителям, предпочитающим греческие или турецкие имена, чинило всяческие препятствия. Президент Масхар распорядился, чтобы названия всех лавок и магазинов были написаны на фасадах новыми буквами. Против этих реформ великие державы и Греция не возражали, однако выразили протест, когда президент принял жесткие меры по отношению к греческим интеллигентам. Короткий промежуток времени, около 40 просвещенных представителей греческой общины и 12 мусульман, говоривших дома по-турецки и имевших библиотеки, то есть практически все, что были, оказались в крепости по обвинению в национализме. Одновременно со всеми этими усилиями по мингеризации были отпечатаны тысячи портретов командующего Камиля и Зейнеп, которые с великим энтузиазмом развешивали по всей стране. Одной из основных тем, изучаемых в начальных и средних школах, стала история их знакомства и любви, которая, несмотря на все трудности, увенчалась свадьбой, а свел их вместе мингерский язык. Напечатанная на мингерском книга Зейнеп пользовалась большим успехом у школьников. Пока шла вся эта работа на культурном и политическом фронте, президент Масхар отнюдь не старался придать забвению период правления королевы Пакизе. Напротив, она заняла заслуженное, почетное, хотя и скромное место в мингерских учебниках истории. Даже в наши дни каждый мингерец гордится тем, что дочь султана, пусть и короткое время, была королевой острова и принимала участие в борьбе за его свободу и независимость. Вскоре после того, как Пакизе султан потеряла трон, подобно отцу, в результате верхушечного переворота, низвергнутая королева, сидя окна с видом на море, написала старшей сестре очень грустное письмо. В нем она сначала напоминает Хатидже Султан, что их отец Мурат V правил 93 дня, а она, Пакизе, 101 день с 17 августа по 4 декабря 1901 года и прибавляет, что ей очень хотелось бы узнать, известно ли отцу о том, что его дочь была королевой. В конце Пакизе Султан признается, что сильно соскучилась по отцу и сестрам. В Гонконге, где она вела ту жизнь, какая ей нравилась, Не могла свободно гулять по улицам, принцесса, казалось бы, должна была обрести счастье. Однако тоска по семье, по Стамбулу, увы, ей в этом препятствовала. Тоску удавалось одолеть только с помощью писем. Год спустя Хатидже Султан оказалась замешанной в одном крайне неприятном скандале, после чего Пакизе Султан почувствовала себя еще более одинокой в своем Гонконге. Сестрица Хатидже вступила в любовную связь с мужем Наиме Султан, любимой дочери Абдулхамида, то есть своей кузины, молодым красавцем Мехмедом Камаледдином Пашой, сыном героя войны с Россией Гази Османа Паши. Письма, которыми обменивались влюбленные через стену, разделяющие их ялы в Артакее, попали в руки Абдулхамида. Султан немедленно развел домата Камаледдина Пашу со своей дочерью, понизил его в звании и сослал в бурсу. Поскольку это событие имело громкий политический резонанс, о нем даже писала «Нью-Йорк Таймс», а Пьер Латип поведал в одном из своих романов. Слухи о любви Хатидже Султана и ее соперничестве с кузиной Наиме, которую злые языки не стесняясь называли «дурнушкой» и «горбунией», быстро распространились по Стамбулу, гораздо более закрытому, чем сейчас. Конечно, жизнь под домашним арестом в Бурсе была гораздо менее суровым наказанием, чем тюремное заключение в Таифе, где погиб Медхат-Паша в Синопе или на Менгере. Хатиджи Султан, который Абдул-Хамид питал особую привязанность еще с ее детских лет, он наказывать не стал, однако на некоторое время установил за ней строгую слежку. В этот период ей стало сложнее получать письма и откликаться на них. Такизе-Султан узнала о скандале не от сестры, а от других людей. После установления республики в стамбульских газетах писали, что любовные письма Хатидже-Султан попали к Абдул-Хамиду не без ее участия, что ей хотелось тем самым причинить дяде боль, отомстив ему за отца. Тогда же в печати мелькали утверждения, будто Хатидже-Султан передавала поварам, переселенцам из Румелии, работавшим на кухне, соседнего Ялы Мышьяк, который приобретался небольшими дозами в разных аптеках, чтобы те отравили ее кузину, и она могла бы сочетаться браком с ее мужем. Должно быть, в те дни султан Абдулхамид вновь вспомнил о неоставляющем следов крысином яде. К тому времени Пакизе султан уже твердо знала, что лишь прощение дяди позволит ей вернуться в Стамбул. Но как она позже посетует в одном из писем, Между ней и сестрой, увы, была большая разница. С хатидже Султан Абдул Хамид познакомился, когда не был еще ни султаном, ни даже наследником престола. После смерти любимой дочери Ульвие Султан Абдул Хамид находил утешение, играя с малышкой старшего брата. А вот Пакизе Султан родилась уже после выдворения Мурада V во дворец Чираган, и потому в детстве ни разу даже не видела своего дядю, не говоря уже о том, чтобы играть с ним или сидеть у него на коленях. В августе 1904 года Пакизе Султан получил от сестры известие о смерти отца. Много месяцев после этого она непрестанно грустила и вспоминала его. Как он читал книги, какое сосредоточенное выражение появлялось на его лице, когда он играл на фортепиано или сочинял музыку, его запах. В следующие два года она стала реже слать письма сестре, не в последнюю очередь из-за овладевшей ею печали. Однажды она написала «Без нашего дорогого отца Стамбул уже никогда не будет прежним». Другая же причина заключалась в том, что в 1904 году у Пакизы Султан родилась дочь Мелике, моя бабушка, и прабабка была очень занята. Поэтому о дальнейших событиях мы будем повествовать, опираясь не на ее письма, а на архивные материалы и воспоминания. Но сначала расскажем о похоронах несчастного Мурада Пятого. Может быть, похороны отца Пакиза Султан, 28 лет проведшего в заключении, самые печальные события, о которых рассказывает эта книга. Здесь я хочу оставить тон объективного историка и заговорить языком чувствительного романиста, ведь покойный был моим предком, отцом моей прабабушки. Прискорбный конец очень короткого правления Мурада V по сути дела привел к тому, что преобразования, замысленные лучшими людьми империи, европеизация, введение конституции, парламента и гражданских свобод и необходимые для выживания Османской империи были отложены на 32 года и после запоздалого воплощения в жизнь оказались уже бесполезны. Султан-реформатор Абдул-Меджид Хотел оставить трон своему сыну Мураду в обход брата Абдулазиза, возлагал на Шехзаде большие надежды, хотя почему-то и назвал однажды несчастливым, выучил его французскому языку, пригласил итальянцев Ломбардии и Гуателли давать юноше уроки музыки. Однако в возрасте 14 лет мы знаем это из воспоминаний обитательницы Гарема, Мурат и Фенди перенес тяжелую болезнь, которая повлияла на его разум и память и впоследствии время от времени возвращалась. Врач-неаполитанец Каполеоне, которого в Стамбуле именовали Каполеоном, лечивший молодого человека и познакомивший его с масонами, посоветовал ему употреблять вино и коньяк. В корба галадере был создан винный погребок, и Мурат Эфенди пристрастился к выпивке на всю оставшуюся жизнь. Шехзаде давал у себя в особняке обеды сопровождавшейся музыкой, на которой были званы прогрессивные журналисты, поэты и писатели, сторонники свобод, конституции и парламентаризма, такие как Ибрагим Шанаси, Зия Паша и Намык Кемаль. Когда наследник британского престола принц Эдуард, с которым Мурат Эфенди подружился в Лондоне после пережитого страха отравления, попросил его при встрече с королевой Викторией поцеловать ей руку, Он сделал это, не испугавшись гнева своего дяди султана. Молодой шехзаде знакомился в Европе также с другими монархами, например, с Наполеоном III, и политическими деятелями, писал им письма, в которых обещал свою помощь. По его мнению, европейские нации подчинили себе своих королей, и короли с этим смирились. То же самое следовало сделать и султаном. Однако, когда Мурат V внезапно оказался на троне, Происходящее вокруг события, заговор, переворот, убийство дяди, все, что сделало болезненно подозрительным его брата Абдулхамида, сказались на его душевном здоровье. По общему решению высших сановников он был низложен. абдул Абдулхамид сначала запер брата во дворце Елдыс, где тот попробовал утопиться, прыгнув одетым в дворцовый пруд, а позднее попытался сбежать через окно. последствия мечтая снова взойти на трон, Мурат Пятый много лет старался убедить врачей, что разум полностью к нему вернулся. Однако эти мечты и несколько неудачных попыток похищения незложенного султана послужили лишь ужесточению его изоляции от мира. Бывало так, что посреди ночи в его спальню с фонарями в руках вторгались посланцы из дворца Илдыс, дабы убедиться, что в постели он и никто иной. Удостоверившись в этом, они удалялись с почтительными поклонами, а в качестве извинения кивали на Абдулхамида, дескать, султану донесли, что Мурада Пятого видели в углу. Мучимый опасениями бывший султан постоянно менял спальни. Впрочем, вокруг него всегда находилось 60-70 гаремных рабынь, стремящихся снискать расположение незложенного владыки, так что нам, жителям современного мира, как сказал бы Генри Джеймс, сложно понимать его и жалеть. Последние годы жизни Мурада Пятого мучил диабет. Кроме того, на его здоровье сказался скандал вокруг Хатиджа Султан. Он никак не мог поверить, что все это правда, после которого Абдул-Хамид несколько раз вопрошал брата через посредников, какого наказания заслуживает племянница, хотя кары, как мы помним, и не последовало. На смерть незложенного султана газеты по приказу Абдул-Хамида отозвались лишь крошечными заметками. Народ, собравшийся на Галатском мосту и набережные Серкиджи, чтобы проститься с бывшим повелителем, не пропустили к новой мечети. Тело Мурада Пятого доставили из дворца Чироган на проходе Нахит и поспешно похоронили рядом с матерью, с которой он когда-то каждое утро толковал о политике, почтительно поцеловав ей руку, а она называла его «Мой Лев». В По Стамбулу поползли слухи, Вот старший брат султана на самом деле не умер. Вскоре после похорон его извлекут из могилы и переправят в Европу, а потом снова посадят на трон. По этой причине Абдулхамид послал на погребение, в котором и без того заставил участвовать все правительство, своего личного адъютанта. Этот адъютант, чье имя всегда будут вспоминать с отвращением, бесцеремонно подошел к покойнику, схватил его за волосы и изо всех сил дернул, чтобы убедиться, что тот и вправду мертв. 21 июля 1905 года, когда Абдул-Хамид после участия в пятничном намазе вышел из мечети Елдыс, в поставленной на его обычном пути карете сработала мощная часовая бомба. Грохот был слышен во всем Стамбуле и даже в Ускюдаре. Сам султан не пострадал, он задержался, беседуя с шейху исламом который обратился к нему с каким-то вопросом. Погибли 26 человек, в том числе и кучер кареты, в которую была заложена бомба. Множество зевак, каждую пятницу приходивших посмотреть на султана и иностранных дипломатов, было ранено. Не прошло и недели, как полиция и заплечных дел мастера выяснили, что покушение организовано армянскими революционерами, которые уже давно наладили производство взрывчатых веществ во Франции и Болгарии. Вскоре был схвачен и посажен в тюрьму бельгийский авантюрист Эдвард Жорис, некоторое время хранивший бомбу у себя дома. Этот анархист-романтик работал в первом представительстве фирмы Зингер, незадолго до того открывшемся на главном проспекте Беоглу, и был автором успешных коммерческих проектов, благодаря которым Швейные машинки этой фирмы добрались до самых отдаленных горных деревушек Османской империи. Его приговорили к смертной казни, однако под давлением бельгийского короля султан так и не распорядился привести приговор в исполнение. Просидев два года в тюрьме, Эдвард Джорис был помилован и вернулся в Европу, где стал шпионом Абдулхамида. Когда я писала последние страницы этой книги, Меня не покидало ощущение, будто многие события политической истории Османской империи после 1901 года несут на себе отпечаток Менгерской революции, словно она была взята за образец. Может быть, дело в том, что я слишком глубоко погрузилась в богатую историю нашего маленького острова, и теперь везде и во всем вижу сходство с Менгером. После того, как английские, французские и русские корабли ушли от острова, А ни одна держава так и не признала его независимости, Абдул-Хамиду уже ничто не мешало при желании приказать, чтобы броненосец Махмудие подверг артиллерийскому обстрелу весь Аркас вместе с гарнизоном и Домом правительства, как англичане поступили с Александрией. Однако этого он не сделал. На бумаге Менгер оставался османским вилоетом, и, скажем, французы могли высадить на него десант, только сговорившись предварительно с англичанами и будучи готовыми к вооруженному конфликту с Османской империей. Ни у Абдул-Хамида, ни у командования Османского флота не было особого желания бомбардировать остров, высаживать войска и утверждать власть нового губернатора. Любое сопротивление, с которым Османская армия столкнулась бы на Менгере, вполне могло повлечь за собой оккупацию острова великими державами под предлогом защиты христиан или, как это произошло с Кипром, его присвоение англичанами. Сохранению независимости Менгера после завершения блокады послужила также внешняя политика президента Масхара, целью которой было наладить хорошие отношения со всеми государствами, имеющими интересы в регионе, в том числе и с Османской империей. Сыграла свою роль и реформа карантинного отряда, превратившая его в современную армию была введена всеобщая двухгодичная воинская служба и за четыре года под ружье поставили 2500 новобранцев. Боевой дух, эта армия, состоявшая из греков и мусульман, говоривших дома по-менгерски и искренне преданных новому государству, черпал, разумеется, в исполненном романтике, могучем мингерском патриотизме командующего Камиля, который Масхары Фенди насаждал на острове, очень творчески подходя к делу. 28 июня, день, когда Колгасы провозгласил с балкона резиденции губернатора Мингерскую революцию, был объявлен Днем Независимости и выходным. Каждый год празднование начиналось с того, что солдаты карантинного отряда в исторических фуражках телеграфистов и с почтовыми сумками на плечах строем шли из гарнизона вниз к Мингерской площади, распевая марш командующие с нами и другие новые мингерские марши. В течение часа по площади проходила вся мингерская армия, а с балкона Дома правительства их приветствовал президент Масхар, стоя на невидимом снизу высоком стуле. Затем начиналось долгожданное и любимое всеми, в том числе западной прессой, представление лицеистов и лицеисток, которое, по мнению ученых-культурологов, В наши дни является уже не только частью празднования дня независимости, но и важной составляющей мингерского национального самосознания. Сначала на площади входили 129 мальчиков и девочек в лицейской форме. Все они держали в руках большие куски белой ткани, и на каждом полотнище было вышито по одному слову мингерского языка. То были 129 мингерских слов, которые основатели государства, бессмертный командующий Камиль произнес последние два часа своей жизни. Когда дети занимали места на площади, все собравшиеся некоторое время им аплодировали, а потом поцарялась напряженная тишина. Всем было интересно, какие дивные предложения составят лицеисты в этом году, какие вспомнят высказывания командующего из тех, что похоже на вдохновленные Всевышним поэтические строки. «Мингер, мой рай, твоя душа». Мингер". «Принадлежит мингерцам», «Мое сердце всегда с мингером», быстрые и уверенные перестроения детей, создающих на площади все новые и новые фразы, вызывали бурные овации зрителей, а у президента, сидящего на балконе с супругой, на глазах выступали слезы. К сожалению, оставались еще люди, не захваченные этим патриотическим, республиканским духом и упрямо хранившие верность Греции или Османской империи. Для 200 с лишним таких упрямцев, 150 греков и 60 мусульман, вблизи города Андин был устроен воспитательный лагерь. Некоторые, правда, не желали получать патриотическое воспитание, предпочитая работать на строительстве дорог и мостов. Правительство президента Масхара обложило тяжкими налогами имущество мингерских богачей, в большинстве своем греков, которые сбежали в Афины или Измир, да так и не вернулись что же до тех толстосумов, что остались на острове, но на зло правительству продолжали держать деньги в афинских и измерских банках, то их отправили было на строительство дорог, но когда в греческих и европейских газетах стали появляться статьи с заголовками вроде «Каторга на Менгере», от этой практики решено было отказаться. В те дни писатель Конан Дойл, создатель Шерлока Холмса, женившись во второй раз, По странной иронии судьбы, завершил свой медовый месяц в Стамбуле. Абдул-Хамид вручил ему орден Меджидие, а его супруге другой орден поменьше. Английский адмирал Генри Вудс, Вудс-Паша, какое-то время по собственному почину служивший адъютантом султана, пишет в своих воспоминаниях, что был свидетелем того, как на церемонии вручения орденов Абдул-Хамид лично познакомился с одним из своих любимых писателей Но это неправда. Узнав, что Канан Дойл настоятельно просит позволения посетить дворец Елдыс, Султан испугался, что действие следующего романа о Шерлоке Холмсе чего доброго будет происходить в его собственной резиденции. Ордена писателю и его жене он вручил, но от торжественной церемонии во дворце в последний момент отказался, сославшись на то, что сейчас не время, идет месяц Рамазан. Если в дни чумы. Покизе султан порой писала по 3-4 пространных письма в неделю, то за весь 1907 год она отправила сестре лишь два послания, а в 1908 году, когда у нее родился второй ребенок, сын Сулейман, всего одно. В доме были горничная и слуга, которые знали английский, но из-за двух постоянно болевших детей мир покизе султан ограничился стенами дома. В упомянутых письмах она сообщает, что доктор Нури порой отправлялся для изучения обстановки в далекие кварталы, но эпидемия в Гонконге уже пошла на убыль от чумы умирает гораздо меньше народу, чем 3-4 года назад. Во всех трех письмах Пакизе Султан упоминает о том, что по-прежнему систематически знакомится с любимыми Абдулхамидом детективными романами и рассказами в первую очередь о Шерлоке Хомсе список которых прислала сестра. Все их можно было найти в библиотеке, открытой англичанами в Гонконге. Однако она утаивает от сестры то, чего не скрыла от мужа. К этому ее подвигло желание выяснить, откуда взялась идея о приобретении кресиного яда крохотными дозами в разных зелейных лавках и аптеках. Идея, которой воспользовался убийца доктора Иляса. Должно быть... Скрытностью объяснялась тем, что Хатидже Султан вернула себе расположение дяди, который снова звал племянницу на приемы и увеселение, внушая высшему обществу, будто скомпрометировавшей ее любовной историей она невиновна. Нет в письмах и ничего такого, что можно было бы расценить как просьбу к сестре воспользоваться хорошим отношением Абдулхамида и замолвить словечко за пакизе султан и ее супруга чтобы с них сняли обвинение в измене родине может пакизе султан догадывалась что сестра все же не настолько близка с абдул хамидом чтобы обращаться к нему с подобной просьбой или же чувствовала что прощению султана даже если оно будет даровано доверять нельзя и приняв его она тем самым предала бы память своего отца о событиях младо турецкой революции 1908-1909 годов, о восстановлении Конституции, созыве Меджлиса, мятеже 31 марта, взятии Стамбула, армии действий, действия, низложении Абдул-Хамида и возведении на трон его младшего брата Ришада, Пакизе Султан узнавала из английских газет. Им с мужем нетрудно было представить себе, как разъяренная, но организованная толпа фанатиков убивает на улицах журналистов и писателей, выступавших за свободы, реформы и европеизацию. Как между войсками армии действия и мятежниками, засевшими в казармах в Мачке, совсем рядом с бактериологической лабораторией и на Таксиме идут бои с применением артиллерии и пулеметов. Как приговаривают к смертной казни трех руководителей клерикального мятежа и вешают их, облачив в белые балахоны, на трехногих виселицах современной конструкции, установленных посреди многолюдной, как всегда, площади имена И потом эти трупы еще три дня болтаются на веревках для устрашения стамбульцев, Как выкликают лозунг «Свобода, равенство, братство», присоединив к этим трем словам еще и справедливость. После провозглашения свободы, низложения Абдул-Хамида и амнистии политическим заключенным Возвращение в Стамбул уже не казалось таким уж несбыточным делом. Но точно ли им не припомнят менгерские события, если они вернутся? Желая получить ответ на этот вопрос и прояснить обстановку, доктор Нури писал письма и слал телеграммы одному стамбульскому коллеге. Тот посоветовался со знакомым, служащим Министерства юстиции. В те дни в стремительно распадавшейся и погрязшей в долгах Османской империи Царила такая неразбериха, что полученный совет звучал следующим образом. «Возможно, лучше всего будет приехать, никого ни о чем заранее не спрашивая. Попытки выяснить, не грозит ли им что-нибудь по возвращении, могут быть расценены ответственными лицами либо как возможность получить крупную взятку, либо как глупость государственных преступников, решивших донести на самих себя». Однако идея внезапного, неподготовленного возвращения в Стамбул супругам не понравилась. Да, там у Пакизе Султана имелась недвижимость, в первую очередь Елы на Босфоре, а доктор Нури мог потребовать у государства, причитающуюся ему как Дамату, денежное содержание и задолженное жалование. Но что, если враги потребуют лишить предателей Родины этих средств к существованию? А в Гонконге... Доктор Нури, ценный специалист, получал солидный оклад, который ему платила английская колониальная администрация, и еще некоторые суммы приносили ему консультации относительно карантинных мер в больницах. А дети? Супруги не решались отправиться в путешествие по морю, грозившее растянуться на несколько недель с трехлетней дочерью и капризным непослушным годовалым сыном. А ведь был еще риск угодить по пути в карантин. Пакиза Султан нигде об этом не пишет, но интуиция подсказывает мне, что она любила своего мужа и шумных детей, что ей нравилась жизнь в домике, пропахшем запахами кухни и мокрых детских пеленок. В Стамбуле, где дочери Султана было уготовано определенное, пусть и незначительное место в высшем обществе, она, возможно, вела бы более блестящую, но лишенную тепла жизнь. Пакиза Султан давно поняла, что муж – вряд ли будет счастлив, если вся его деятельность, как у других Даматов и Шехзаде, ограничится участием в светских мероприятиях и благотворительных вечерах, где собирают деньги для медицинских учреждений и вакуфов. По правде говоря, они оба были довольны своей уединенной и комфортной буржуазной жизнью в охраняемом квартале и не считали провозглашение свободы и смещения Абдулхамида достаточно надежной гарантией безопасного возвращения. За следующие пять лет, с 1909 по 1913, Пакизе Султан отправила сестре 11 коротких писем, в которых говорилось по большей части одно и то же. У них с мужем и детьми все хорошо, доктор Нури много работает, а она сама занята домашними делами и чтением романов. Судя по некоторым вопросам, Пакизе-Султан была не очень-то хорошо осведомлена о том, что в эти годы происходило в Стамбуле и на Менгере. Мы же вкратце расскажем о событиях тех пяти лет, опираясь на другие источники. История последних десяти лет существования Османской империи это повесть о том, как государство, созданное предками Пакизе-Султан, с поразительной скоростью теряло страны, земли и острова, обозначенные на большой карте, что висело в кают-компании парохода Азизие. После свержения Абдулхамида самым употребительным в Стамбуле стало слово «свобода». Воспользовавшись этой свободой, Хатидже-Султан первым делом развелась с мужем, которого ей подыскал дядя, тем самым чтецом, что подготовил для свояченицы Пакизе-Султан список любимых Абдул-Хамидом детективных романов выплатив ему весьма щедрые отступные. Через 50 лет писатель консервативных взглядов на Арик, автор серии статей для журнала «Мир истории», намекнет, ссылаясь на ходившие в близких к дворцу кругах и слышанные им от отца сплетни о семье Мурада Пятого, что долгожданная свобода не принесла счастья ни сыну, ни дочерям покойного узника дворца Чураган. Опакизе султан впрочем, он не пишет ни слова. Арик рассказывает, что шехзаде Мехмед один, покинув дворец после 28 лет заключения, целыми днями бродил по улицам, набережным и мостам Стамбула, ездил на пассажирских пароходах по Босфору и учтиво представлялся каждому встречному, в том числе и 13-летнему Нахиду Сыры. Шехзаде был увлечен мыслью написать, и поставить на сцене пьесу о злоключениях своего свергнутого строна отца. Кроме того, как пишет любитель порочащих слухов Арик, полупомешанный, но очень умные и хорошо образованный шехзаде обращался к султану Ришаду с просьбой вернуть ему, только ему, не сестрам, некоторые доходы, недополученные в свое время его покойным отцом. Однако даже глубоватый султан не принял племянника всерьез. Свобода проявилась прежде всего в разнообразии и изобилии газет, журналов и книг. Именно тогда стамбульцы узнали, что некоторые французские романы, читанные ими в период абсолютизма, были переведены для Абдул-Хамида. Тогда же на отдельных переизданиях стала появляться соответствующая пометка, но в широкую практику это вошло после установления республики. Автор этой книги не может не задаться вопросом, почему, несмотря на свободу, некоторые романы продолжали печатать в цензурированном виде. Причин, по нашему мнению, было три. Во-первых, издатели поддались лени. Во-вторых, за минувшие годы переводчик мог отойти от дел, а рукопись перевода потеряться. В-третьих же, некоторые фрагменты, вызывавшие неудовольствие Абдул-Хамида, такие, например, где содержались критические высказывания в адрес ислама или турок, не могли понравиться новым правителям. Прибавим, что обычай с негласного одобрения властей убивать на улицах журналистов и писателей, не в Стамбуле и по сей день, возник именно тогда, сто с лишним лет назад, с приходом так называемой свободы. Конец Османской империи приблизила война, объявленная ей в 1911 году Италией, которая желала с одобрения Англии и Франции прибрать к рукам Ливию. Подобно Абдул-Хамиду, правительство согласно было сдать Ливию без боя, лишь бы над ней по-прежнему развивался флаг империи. В ходе войны итальянцы, чей флот в 7-8 раз превосходил мощью османский, оккупировали Родос и еще 20 с лишним крупных и мелких островов, известных на Западе как Архипелаг Додеканес. Самое отчаянное сопротивление оказал гарнизон Родоса. Что же касается Менгера, то он, благодаря действиям прозорливого президента Масхара, который смог удачно распорядиться имевшимися у него на руках картами, без единого выстрела обрел новый статус, гарантирующий его независимость. Греки, составлявшие значительное большинство населения, захваченных итальянцами островов, ничего не имели против оккупации, поскольку новая власть была для них предпочтительнее османской, которая не могла уже толком поддерживать закон и порядок и до сих пор, через столько лет после Танзимата, по-прежнему облагала христиан более высокими налогами, чем мусульман, выискивая для этого различные предлоги. Например, христиане не имели права служить в армии, но при этом платили особый налог за освобождение от воинской повинности. Маленький островок Касталоризон находился слишком далеко на Востоке и потому избежал оккупации. Однако греческая община, составлявшая 98% населения острова, обратилась к итальянцам с просьбой принять и его в состав своих владений. Итальянское королевство быстро выиграло войну, вошедшую в турецкие учебники как триполитанская, в ходе которой, между прочим, Впервые в истории была применена бомбардировка с воздуха. По мирному договору, подписанному в швейцарском городе Уши, Ливия переходила под контроль Италии. Итальянцы же должны были вернуть османам острова Дадеканес. Но тут началась новая война – Балканская. Видя, что Османская империя распадается, а ее армия очень легко одолеть, Балканские государства сговорились разделить ее европейские владения. Таким образом, империя снова оказалась в состоянии войны с Грецией. Люди, составлявшие османское руководство, не сомневались в очередном поражении и предчувствовали, что все острова, принадлежащие империи, могут в скором времени войти в состав Греции. С этой точки зрения, вероятно, лучше было пока оставить их во владении итальянцев, а вернуть назад когда-нибудь после. Так и вышло, что после полного вывода османской армии из Ливии Стамбул дал понять Риму, что итальянские войска могут остаться на островах Додеканес. В те самые дни, в сентябре 1912 года, президент Масхар подписал в Ханье тайный договор с Италией. К тому времени, а всего его правление будет продолжаться 31 год, он уже подавил с помощью тюрем и трудовых лагерей всю оппозицию, как либеральную, так и националистическую, греческую и турецкую, и создал сильную армию. Два раза в год он принимал военный парад, стоя на балконе президентского дворца, бывшего дома правительства, и приветствуя свое войско, пока площадь не покидал самый последний взвод. Ковсюду на острове можно было увидеть фотографии, статуи и прочие изображения командующего Изейнеп. На лотерейных билетах и денежных купюрах на бувных коробках и винных бутылках, на пакетах с сушеным инжиром и автобусных остановках. Поднявшись на борт единственного мингерского военного корабля, чтобы отправиться на Крит для участия в переговорах, организованных в том числе и англичанами, президент Масхар заявил сопровождавшим его лицам, что теперь, наконец, по прошествии 11 лет, независимость Мингера будет признана всем миром. Хадиду второму человеку в государстве, пришлось затратить немало усилий, чтобы убедить влиятельных мингерцев, в особенности подлинных, тех, кто в повседневной жизни говорил по-мингерски, смириться с необходимостью подписания вышеупомянутого договора. Итак, в октябре 1912 года Италия официально признала независимость Мингера. На самом деле независимость эта была неполная, поскольку над президентским дворцом развивались два флага мингерский и итальянский президент масхар готовился заткнуть рот несогласным с этим мингерским патриотом но те по большей части и так помалкивали все были рады что не нужно больше бояться османских броненосцев после поражения в балканской войне правительство партии свободы и согласия было свергнуто младотурками Многие подробности этого государственного переворота, получившего в народе название Штурм Бабы Али, заставляют вспомнить события периода карантинных правительств в Арказе. Военные и ражие сторонники младотурок из числа гражданских ворвались среди бела дня в зал, где шло заседание правительства, убили одного из министров, а остальных принудили подать в отставку. Главный организатор переворота Герой свободы Энвер Бей в скором времени стал Пашой и женился на внучке султана Абдул-Меджида Наджие Султан. Через пять месяцев новый великий визирь Махмуд Шевкет Паша, тот самый, что командовал армией действия, свергший Абдул-Хамида, был застрелен на улице Диван-Йолу, когда его открытый автомобиль застрял в пробке. Изрешеченная пулями Незащищенная даже подобием брони машина сегодня выставлена в военном музее в Харбие вместе с револьвером пойманного и повешенного убийцы. Об этих экспонатах мне поведал писатель Архан Помук, большой любитель истории, который в 1980-е годы, по его словам, раз в неделю обязательно посещал военный музей, расположенный в пяти минутах ходьбы от его дома в Нишанташе. Осенью 1913 года Доктору Нури передали, что в больницу Тунва намерен прийти и поговорить с ним высокопоставленный чиновник английской колониальной администрации. Доктор полагал, что речь пойдет о проблемах гонконгской канализации или еще о чем-нибудь в этом роде, но выяснилось, что светловолосый зеленоглазый англичанин желает обсудить итоги Балканской войны. Османская империя потеряла последнее владение на Балканском полуострове, которое держало в своих руках четыре сотни лет. Восстали албанцы. Албанское движение за независимость не столько было направлено против османов, сколько и являлось своего рода подготовкой к борьбе с великими державами, которые могли явиться тем на смену. И в самом деле европейские государства выразили желание создать независимую Албанию, которой намеревались управлять сами. Никто уже не сомневался, что Османская империя доживает последние дни. Вопрос заключался в том, как разделить ее земли между крупными и мелкими соседями. Было решено, что Албанией должен руководить совет, состоящий из представителей шести стран, а главой нового государства станет князь, выбранный великими державами из числа европейских принцев. Каждая держава желает, чтобы именно ее представитель стал албанским князем посетовал английский колониальный чиновник. Некоторые албанцы, считая, что англичане – самые надежные покровители, даже хотели пригласить на трон сына королевы Виктории Артура, герцога Канаутского, генерал-губернатора Канады. Немцы предлагали кандидатуру представителей династии Гагенсоллернов. Среди других претендентов были принцы из Румынии и паша из Египта, пытавшийся с помощью поддельных документов доказать, что он родственник Хидива и имеет албанские корни. Доктор Нури уже догадывался, к чему клонит собеседник, но все же осведомился, зачем тот обо всем этом рассказывает. Однако колониальный чиновник изложил еще не все факты. Министр иностранных дел Османской империи нора Кян заявил англичанам, что поскольку 80% населения Албании составляют мусульмане, то уместнее всего будет, если монархом этой страны станет родственник османского султана. Шехзаде, имевший основания надеяться рано или поздно занять трон Османской империи, отказались от предложения младотурецкого правительства выставить свою кандидатуру на албанский престол. Даже те ленивые и глупые османские принцы, что находились в самом хвосте наследной очереди, вратили нос от лесного казалось бы предложения, по всей видимости следуя примеру родственников. Одним из таких был композитор Бурханеддин Эфенди, любимый сын Абдулхамида, о котором мы упоминали в начале этой книги. Тогда возникла идея сделать князем кого-нибудь из известных османских пошей албанского происхождения. Немного помолчав. Зеленоглазый англичанин напомнил, что у Соединенного Королевства нет особых интересов в Албании. Однако, коли необходимо, чтобы князем этой новой прекрасной страны стал достойный мусульманин, который при этом не вызывал бы отторжения у Запада, то английское правительство предпочло бы видеть во главе Албании не какого-нибудь пустышку Шехзаде, а Пакизе Султан и доктор Нури. К тому же, если это предложение будет принято, то и за эпидемиологическую обстановку в стране можно будет не волноваться. Доктор Нури в ответ повторил сказанное двенадцатью годами ранее консулу Джорджу «В мусульманской стране потомство султана по женской линии не имеет никакого политического веса». «Но на Мингере заметил английский чиновник, — «королева Пакизе преуспела в роли правительницы». Министерство иностранных дел Соединенного Королевства не сомневается, что и албанцы ее полюбят. «На Мингере были особые обстоятельства», – возразил доктор Нури. «Мы хотели довести до конца борьбу с чумой». Высокопоставленный английский чиновник уточнил, что официально он пока ничего доктор Нури и Пакизе-Султан не предлагает. Для того, чтобы английское правительство официально направило им такое предложение – они должны выказать готовность отправиться в Албанию. Письмо, в котором Пакизе Султан пересказывает этот разговор, последнее из отправленных сестрей и потому привлекает особое внимание. Из него становится понятно, что поначалу предложение британцев показалось Пакизе Султан небезынтересным. Вместе с мужем и детьми она полушутя полусерьезно обсуждала, не стать ли ей в самом деле албанской княгиней. А что думает на сей счет сестрица Хатиджи. Нам кажется, этот вопрос выдает не столько желание похвастаться, сколько тревогу о том, что скажет Стамбул. Далее Пакиза Султан пишет, что не знает албанского языка и не хочет повторять прежних ошибок. И все же, в очередной раз выбравшись в библиотеку, она нашла в недавно доставленной из Нью-Йорка британской энциклопедии, издание 1911 года, Две посвященные Албании коротенькие статьи, из которых узнала, что страна эта расположена не на острове, обладает гористым рельефом, а живут в ней, по данным древнегреческого географа и историка Страбона, крепкие люди высокого роста, отличающиеся крайней честностью. Кроме того, энциклопедия указывала, что Албания входит в состав Османской империи. Вот бы попасть туда. Дочь Пакиза султан Мелике который было тогда семь лет, вспоминала впоследствии, что мать постоянно шутила на тему албанского престола, не забывая, впрочем, управляться с домашними делами и отчитывать служанку за лень. Супруги не успели еще прийти к решению, когда узнали из газет, что албанским князем стал немецкий принц Вильгельм. Через полгода он будет свергнут восставшими мусульманами. Так что эта увлекательная мечта занимала их недолгое время. Нам в точности неизвестно, почему Пакизе Султан не писала больше своей сестре, но можно предположить, что по какой-то причине она утратила доверие к Хатидже Султан, которая второй раз вышла замуж, жила с новым мужем все в том же Ялы и родила одного за другим двух детей. Может быть, еще одно-два письма не дошли до адресата, затерялись где-то по дороге? Через год началась Первая мировая война, И оказалось, что супруги с двумя детьми пребывают на вражеской территории. По всей видимости, в конце того года они получили английские паспорта. Колониальным властям хотелось, чтобы их почетные османские гости чувствовали себя спокойно. Всю войну Пакизе Султан и доктор Нури с детьми провели в Гонконге. Их связи со стамбульскими придворными кругами оказались окончательно разорваны. В конце войны, когда войска Антанты заняли Стамбул, супруги не вернулись туда. То ли англичане не пустили, то ли удержали на месте собственные опасения и чувство вины. Во всяком случае им не хотелось выглядеть в оккупированном городе сторонниками победителей. Именно такую репутацию приобрела в глазах стамбульцев Пехиме Султан, которая устраивала в своем ялы приемы для английских офицеров. С другой стороны, Они всегда держали в голове возможность забрать из банка накопившееся жалование доктора Нури, отправиться в Стамбул и поселиться в Артакее, во все еще принадлежавшем им елы. Броненосцы, держав победительниц Великобритании, Франции, Италии и Греции, вошли в Босфор в ноябре 1918 года и встали на якоре напротив стамбульских дворцов. Шестисотлетняя Османская империя – растеряв все земли и острова, в конце концов сдала свою столицу и прекратила существование. Напротив дворца Широган, где Пакизе Султан провела столько лет, стоял огромный английский броненосец Центурион. На фотографиях запечатлевших самые горькие для стамбульских мусульман дни, небо всегда закрыто черными тучами. «Случайно ли это?» – спрашивала я себя, листая турецкие школьные учебники истории. Последний османский султан, перед чьим окном красовались боевые корабли великих держав, был теперь заперт в своем дворце, точно так же, как когда-то Мурат V, его старший брат. В 1922 году, после того, как армия Мустафы Кемаля прогнала из западной Анатолии греческие войска, последний султан поднялся на борт английского броненосца и покинул Стамбул. В 1923 году была провозглашена Турецкая республика, затем отменен халифат, а в марте 1924 года всех представителей османской династии лишили гражданства и в трехдневный срок выдворили за пределы страны. 156 человек, самые привилегированные, окружавшие трон обитатели сказочного мира стамбульских дворцов, были вырваны из привычной жизни, посажены на поезд и отправлены в ссылку искать себе пристанище где-то на западе. Они были обязаны в кратчайшие сроки продать свое движимое и недвижимое имущество, оставшееся на территории Турции. Пересекать границы страны даже транзитом им было запрещено. Все это относилось и к пакиза султан с ее супругам, так что мечта о возвращении в Стамбул стала для них еще более неизбыточной, чем раньше. Хотя же султан, разведшаяся в последний год войны и со вторым мужем, не отправилась во Францию, где оказались многие ее родственники, а поселилась вместе с детьми в Бейруте, взяв с собой и сестрины письма. Там она долгое время жила на алименты, высылаемые вторым мужем. Когда тот был пойман на контрабанде произведений античного искусства, этот источник дохода иссяк. Для Хатиджи Султана и ее детей начались времена безденежья, Однако она почему-то не попыталась вновь наладить связь с младшей сестрой. А Пакизе Султан с семьей через два года неожиданно переехала из Гонконга во Францию. На то, по нашему мнению, было две причины. Во-первых, они чувствовали себя частью огромной османской династии, перебравшейся теперь в Европу. Кроме 156 выдворенных из Турции человек, еще пять с лишним сотен покинули страну добровольно. Вероятно, задумывались они о том, что среди изгнанных шехзаде можно подыскать подходящего мужа для дочери Мелике, моей бабушки. Так это или нет, остается только гадать, поскольку Пакизе Султан не писала в это время писем. О жизни ее семьи после переезда во Францию, который состоялся летом 1926 года, я расскажу вкратце, поскольку для мингерской истории она не имеет никакого значения. Доктор Нури нашел работу в одной из больниц Марселя, затем открыл в том же городе частную практику. Это уберегло его семью от излишней близости к другим представителям османской династии, которые осели в окрестностях Ниццы. По той же причине не стала она и предметом сплетен. Тайные агенты из турецкого консульства, открытого в Ницце с единственной целью следить, не плетут ли османские принцы и принцессы политические заговоры, были далеко.